Параграф 7. Самомотивация как эффективное решение больших трудоемких задач. Если задача крупная, сложная, и у нее нет жесткого срока исполнения, то очень сложно заставить себя ее решать. Такие задачи в терминологии тайм-менеджмента называются слонами. Слоны – крупные, сложные, требующие больших усилий задачи, часто неприятные и не имеющие жесткого срока исполнения. Слонами могут быть самые разнообразные задачи, стоящие перед нами. Например, написать диссертацию, сделать ремонт в квартире, изучить иностранный язык, разработать бизнес-план развития предприятия на ближайшие пять лет, улучшить свою физическую форму, укрепить здоровье, написать книгу. Самая большая проблема, с которой мы сталкиваемся, пытаясь решить такую задачу, привычка глобализировать, укрупнять проблемы. Очень часто в своем воображении мы преувеличиваем реальный объем предстоящего дела, сами раздуваем нашего слона до невообразимых размеров, что, в свою очередь, приводит к возникновению страха перед решением такой проблемы. Второй сложный момент при работе с крупными задачами – отдаленность результата во времени, когда нам сложно сразу увидеть конечный итог, даже сделав несколько шагов на пути к цели. Когда мы ставим перед собой задачу, например, выучить иностранный язык, то не получим результат через день или неделю. Постепенно мотивация ослабевает, и нам становится все сложнее двигаться вперед, начинает казаться, что все наши усилия — это бег на месте. Учу, учу, а свободно разговаривать на иностранном языке так и не получается. И тогда появляются страх и сомнения в решаемости и достижимости задачи. Самый верный способ избежать такой глобализации, избавиться от страха, добиться решения поставленной задачи и съесть слона, разрезать его на маленькие кусочки бифштексы и ежедневно съедать их по одному. Каждый кусок должен быть реальным, то есть шаг за шагом приближать нас к желаемому результату поставленной цели. Для этого необходимо, чтобы бифштексы соответствовали СМАРТ-критериям, то есть были конкретно сформулированы, не просто изучать иностранный язык, а учить иностранные слова. Измеримы не просто учить иностранные слова, а выучивать наизусть по 10 иностранных слов. Соотнесены с нашими возможностями и ресурсами. Ставить реальную планку в соответствии со своими возможностями, реально соизмерять свои способности и силы. Так, например, одному человеку будет по силам учить по 5 иностранных слов в день, а другому – по 15 слов в неделю. Обязательно привязаны ко времени. Определять ежедневный или еженедельный размер бифштекса. Ежедневно выучивать по 5 иностранных слов или в течение двух часов каждую неделю смотреть фильм на иностранном языке. Таким образом, используя смарт-критерии для каждого бифштекса, Мы пошагово формулируем части большой глобальной задачи, которые нам будет легко решить. От расплывчатого определения «заниматься иностранным языком» мы приходим к конкретной, реализуемой и доступной для воплощения формулировке. Каждый день выучивать по 10 иностранных слов, еженедельно смотреть фильм на иностранном языке без субтитров и так далее. Такие бифштексы называются реальными. Расплывчатые, неконкретные формулировки типа «читать книгу на иностранном языке», «изучать грамматику», «посмотреть упражнения» и так далее делают наш бифштекс иллюзорным. Некоторые люди изучают грамматику всю жизнь, так и не выучив ни одного правила. Просмотр упражнений без их практического выполнения тоже абсолютно бесполезен, а читать книгу на иностранном языке можно по одной странице в месяц, а то и в год что абсолютно бесполезно с точки зрения поставленной цели выучить иностранный язык. Примеры иллюзорного и реального бифштексов. Иллюзорный. Учить английский язык. Читать грамматику. Посмотреть упражнения. Реальный. Каждый день выучивать по одному грамматическому правилу и делать три упражнения на выученное правило. Большую и крупную задачу можно решить и с помощью метода швейцарского сыра. В этом случае мы работаем с частями, на которые разбиваем задачу, не в логическом, а в произвольном порядке. Сегодня подбираем иллюстрации для диплома, завтра пишем два наиболее простых и понятных абзаца в третью главу, послезавтра составляем список литературы и добавляем еще три страницы к четвертой главе. Постепенно от огромной задачи написания диплома остается совсем маленький кусочек, который легко доделать. Нам остается только собрать все части вместе и готово. Важно отметить, что при использовании метода швейцарского сыра необходимо определять реальный размер каждого из кусочков решаемой задачи и устанавливать регулярность их исполнения ежедневно или еженедельно. Существует еще несколько подходов к решению задач слонов. Алан Лакейн. Известный американский консультант предлагает дробить не задачи, а время их выполнения. Приступая к какому-то неприятному делу, поставьте рядом с собой будильник и кропотливо в течение 10 минут над ним работайте, после чего переключитесь на то, что вам по душе. На следующий день увеличьте время на 1 минуту и в совокупности проработайте над задачей слоном 11 минут. И так каждый день увеличивайте время выполнения задачи на 1 минуту по сравнению с предыдущим. Таким образом, вы уже в ближайшем будущем убедитесь, что задача, казавшаяся вам ранее неподъемной, приобретает вполне понятные и осознанные очертания и логику решения. Этот метод можно назвать методом будильника. Алан Лакейн советует еще один способ. В качестве первого шага станьте консультантом самому себе. Например, подготовьте отчет, как если бы вы помогали кому-то другому. Так вы постепенно втянетесь в дело и продвинетесь по пути его выполнения. Отслеживание результативности работы с крупной задачей. Если вы хотите получить полную картину и понять, насколько интенсивно движетесь к намеченной цели, то целесообразно фиксировать затраты времени, которая потрачено на решение задачи слона. Для этого достаточно ежедневно заносить временные показатели в график. Например, вы намечаете уделять изучению английского языка не менее 30 минут в день. По горизонтали обозначите дни недели, а по вертикали время в минутах. Ваш график готов к использованию. Теперь ежедневно отмечайте время, потраченное на английский язык, и соединяйте показатели в одну кривую. Такой способ очень эффективен. Вы видите реальное количество времени, которое у вас уходит на решение той или иной задачи, хотя довольно часто этот показатель не совпадает с желаемым. Простая фиксация является сильным инструментом, способным подтолкнуть вас и ускорить процесс решения той или иной задачи. Подробнее метод отслеживания показателей был рассмотрен в главе 2 «Хронометраж. Как персональная система учета времени».